Глава 51. Утром, как обещала, Мари постучала к ней в дверь. Когда Жизель открыла, она протянула ей клочок бумаги. Здесь адрес врача. Удачи! Как только вернешься, сразу иди ко мне. Хорошо. Жизель сунула листок в карман своего халата. Потом быстро оделась. Прежде чем девушки начали просыпаться, она выскользнула в заднюю дверь. Солнце только что встало, но улицы уже были полны людей, отправлявшихся на работу. Добраться по адресу, который дала Мари, можно было только на автобусе. Жизель не хотелось тратиться на билет, потому что маленькая сумма, оставшаяся от матери, уже заканчивалась, а мадам оказалась не самой щедрой начальницей. Она платила ей сущие копейки. Львиную долю зарплаты Жизель получала в виде стола и крыши над головой. Поездка была долгой, зато, сойдя с автобуса, Жизель оказалась всего в нескольких шагах от пункта назначения. Идя к приемной врача, она чувствовала себя слабой и измученной. Ей пришлось свернуть в переулок, и там ее стошнило, хотя ее желудок был пуст. Срыгнув желчью... Она вытерла рот тыльной стороной ладони и продолжила идти. Добравшись, Жизель прочитала табличку на двери. «Доктор Марсель Петуа, «Это здесь. Я пришла. Мне так страшно, что меня вот-вот снова стошнит. Больше всего на свете мне сейчас хотелось бы развернуться и побежать назад, домой, к Мари. Но я не могу. Я должна это сделать». «Этот ребёнок мне не нужен, я его не хочу! Ребёнка от мужчины, который меня изнасиловал!» Жизель собралась с духом и вошла в приёмную. Там было полно народу. «Доброе утро! Чем могу помочь?» — спросила её девушка за секретарским столом. «Я пришла к доктору Питуа. У вас назначено?» «Нет», — ответила Жизель тоненьким голоском. «Но пожалуйста!» Девушка покачала головой. «Как вы видите, у нас очень много пациентов. На сегодня свободных окошек нет. Минуту я посмотрю, что в ближайшие дни. Я не смогу приехать еще раз», — выпалила Жизель. «Прошу, я взяла выходной на работе и потратилась на автобусный билет». У нее полились слезы от нервов и от страха, что она предприняла свою поездку впустую. «У меня нет денег...» чтобы приехать повторно. Она дрожала, голос срывался. «У меня совсем нет денег, а ведь еще надо будет заплатить врачу». В этот момент какой-то мужчина вышел из кабинета. У него была прямая спина и спокойный, уверенный вид. Густые темные волосы он каким-то маслом зачесывал от лица назад. На нем был накрахмаленный белый халат, на шее висел серебряный стетоскоп. Мужчина окинул Жизель внимательным взглядом с ног до головы и улыбнулся. «Что тут происходит?» — спросил он секретаршу. «Эта девушка пришла на прием, но я сказала, что сегодня у вас времени нет. Она очень расстроена, но график такой плотный, что ее совсем некуда приткнуть». «Хм», — сказал доктор, склоняясь над журналом приема. «Да, похоже, на сегодня все расписано». Жизель застонала. Она уже развернулась, собираясь уходить. — Погодите, мадемуазель, как вас зовут? — спросил доктор. — Жизель Ленуар. — Здравствуйте, Жизель. Не убегайте, пока обратился он к ней, глядя на Жизель такими добрыми глазами, что ей сразу стало легче. — Я понимаю, вам нужен врач. Не беспокойтесь. Я приму вас прямо сейчас. — О, доктор, спасибо. Спасибо вам огромное. Он улыбнулся. «Зайдите за угол, откройте дверь, и вы окажетесь в моем кабинете. Я буду ждать вас там». Жизель вошла в дверь за углом от стола секретарши. Доктор Питуа уже был там. Она прошла следом за ним в смотровую. «Присаживайтесь, пожалуйста», — вежливо предложил он. Жизель села. «Итак, дорогая, расскажите, что у вас случилось». Жизель почувствовала, как ее лицо от смущения заливается краской. Но она должна была ему сказать, что беременна. Он выслушал ее рассказ о том, как два месяца назад у нее прекратились месячные, и она боится, что ждет ребенка. «Я не могу его родить. Просто не могу», — сказала она. «Полагаю, вы не замужем?» «Нет». «А отец? Где он?» «У... уехал». — запнулась Жизель, — бросил меня, солгала она. — Понятно. А ваша семья? — В Париже у меня никого нет. Все мои родные умерли. Я одна. Мне нужна помощь. Я в отчаянии, доктор. — Ясно, — спокойно произнес он, — ясно. Потом, сделав глубокий вдох, доктор Питуа добавил. — Вы должны понимать, что процедура, которая вам требуется, стоит недешево. — Она поежилась, хотя в комнате совсем не было холодно. «Денег у меня немного, но я работаю и стану отдавать вам все, что получаю». Он усмехнулся, коротко и немного зловеще. Впервые она заметила в нем жестокость. Это встревожило Жизель. Но неприятное чувство быстро развеялось. «Я не могу верить вам на слово. Вдруг я все сделаю, а вы просто исчезнете?» Как мне вас искать? Давайте рассуждать логически. Она покачала головой и снова заплакала. Ну-ну, не плачьте. У меня есть идея. Думаю, я смогу вам помочь, если вы поможете мне. У меня есть для вас важное поручение. Поручение? Конечно, я сделаю все, о чем вы попросите. Вы хотите, чтобы я работала у вас секретаршей, санитаркой, помогала на операциях, я могу убирать, мыть полы? Нет, дорогуша, уборщица у меня есть. Вы не санитарка и опыта работы с секретарем у вас нет, правда же? Нет, Жозель покачал головой. Но это не важно. У меня для вас поручение особого рода. Его надо хранить в тайне и ни с кем не делиться. Но если вы сделаете, что я попрошу, и справитесь с задачей, я помогу вам избавиться от нежелательной беременности. «Я все сделаю», — повторила она. «А вы не хотите сначала спросить, о чем речь?» — поинтересовался он. «Наверное, так и следовало бы сделать, но это не имеет значения. У меня нет выбора. Я должна». «Понятно», — доктор улыбнулся. Жизель добавила. «Кстати, о чем все-таки речь?» Он сделал глубокий вдох и выдох, а потом сказал. «Давайте-ка мы с вами поужинаем сегодня вечером, и я вам расскажу». «Он хочет, чтобы я занялась с ним сексом», — задрожав, подумала она. От одной мысли об этом ей стало нехорошо. «Мама всегда говорила, что мужчины будут хотеть от меня этого. Это отвратительно. Но я позволю ему, если он мне поможет избавиться от этой беременности. Ужин». «Сегодня. Хорошо», — сказала она, пытаясь сделать вид, что флиртует. «Мне зайти за вами в приемную?» «Или я за вами зайду?» «Нет, я живу далеко. Встретимся здесь. Во сколько?» — спросила она, не желая, чтобы доктор узнал, что она живет и работает в борделе, пусть даже горничной, а не проституткой. «Хоть я и не проститутка, он станет плохо обо мне думать, если узнает, что я живу в публичном доме». «В шесть вечера?» «Я приду», — ответила Жизель с улыбкой и подмигнула, как подмигивали другие девушки в доме своим посетителям. Жизель хотелось бы вернуться домой и отдохнуть. Она постоянно чувствовала усталость, но она не могла снова потратиться на автобусные билеты домой и обратно. Поэтому пошла бродить по улицам, рассматривая витрины, и мечтая, что когда-нибудь сможет купить одно из роскошных вечерних платьев, так соблазнительно висевших на манекенах. К часу дня она проголодалась, но не хотела тратить деньги на еду. Жизель ненавидела тратить деньги, зная, что в борделе ее покормили бы бесплатно. Тем не менее, время шло, и скоро ей стало невыносимо терпеть урчание в пустом желудке. «До ужина с доктором еще целая вечность», — подумала она, и зашла в маленькое недорогое кафе, где заказала сэндвич и чашку чая. Принялась медленно есть. В другом углу зала она заметила группу французов, поглощавших свой поздний обед. Они громко разговаривали и поглядывали на нее. Их взгляды напомнили ей взгляд немца, который ее изнасиловал. Разве что не такие дерзкие. Все равно Жизель стала не по себе. До нее доносились обрывки их разговора. «Такие красавицы — редкий алмаз, ими нельзя не восхищаться», — сказал один из мужчин по-французски. «Настоящую красоту встретишь нечасто», — кивнул другой и улыбнулся Жизели. Она отвела взгляд, внезапно испугавшись. «О чем я думаю?» Сама не знаю, позволять ли доктору переспать со мной. После того, что сделал тот немец, одна мысль о мужчине внушает мне ужас. Но у меня нет выбора. Я не могу ему заплатить и уж точно не могу родить этого ребенка. «Можно угостить вас бокалом вина?» — спросил один из мужчин через весь зал. Сердце затрепетало у Жизель в груди. Она быстро покачала головой, не глядя на мужчину. «Нет, спасибо, нет!» Схватив то, что осталось от ее сэндвича, Жизель торопливо обернула его в салфетку и сунула в сумочку. «Я не могу есть, когда на меня пялится», — подумала она. Жизель быстро пошагала к выходу из ресторана. «Сколько я вам должна?» — спросила она у плотной дамы с сидеющими волосами, которая, стоя за прилавком, раскладывала пирожные в стеклянной витрине. — О, минутку, дайте посмотреть! — дама подняла голову и улыбнулась ей. — Ах, видите ли, вы нам ничего не должны. За вашу еду заплатил пожилой месье вон в том углу. — Что? Какой пожилой месье? Я его даже не видела? — Жизель задрожала. — Кто-то наблюдал за мной, а я даже не знала. Меня могут снова изнасиловать. Это может произойти. — Дама за прилавком рассмеялась. «Ну, он велел вам передать, что вы очень красивая, и ему было приятно на вас смотреть. Вот он и заплатил за удовольствие». Жизель попыталась улыбнуться, но ее губы тряслись. Она была по-настоящему напугана. Не имело смысла объяснять этой женщине, которой она не знала. Дама за прилавком продолжала говорить. «Как прекрасно быть молодой и красивой! А вы, моя дорогая, настоящая красавица, исключительная. Верьте или нет, я тоже когда-то была молода и красива. Пожалуй, не так красива, как вы, но тоже хороша». «О!» — рассеянно заметила Жизель. На самом деле она не слушала собеседницу. Вся эта ситуация ее нервировала. Мысль о том, что какой-то старик смотрел, как она ест, внушила ей подлинный ужас. «Я была молода и красива», — повторила женщина и испустила долгий вздох. «И вы должны знать и понимать, что красота таит в себе огромную власть. Она не вечна и приходяща. Но пока вы ею обладаете, мужчины будут танцевать под вашу дудку». В горле Жизель соднила. «Спасибо», — пробормотала она потом развернулась и выскочила из ресторана. Быстро идя по улице, Жизель оглянулась. Никто не преследовал ее. Выдохнув с облегчением, она свернула за угол. Потом еще раз проверила, не свернул ли кто за ней. Она была в одиночестве и безопасности. Идя по тротуару, она размышляла о том, что сказала ей дама в кафе. Жизель никогда не считала себя красавицей, но помнила, что с самого детства все в деревне говорили ее матери, что она красива. Жизель понимала, что благодаря красоте матери они выживали все это время. Ее мысли обратились к Анет, девушке из борделя, пользовавшейся такой большой популярностью. Аннет очень хороша, лучше всех девушек в доме, поэтому она и денег зарабатывает больше всех. Если это правда, если я правда красива, то я должна использовать эту красоту, чтобы получить от врача то, что мне нужно. Это мой единственный шанс. Я должна преодолеть страх и добиться своего». Судорожно сглотнув, она на мгновение прикрыла глаза и пожелала снова вернуться в детство. Жизель огляделась по сторонам, проверяя, не следит ли кто за ней. Потом села на скамью в парке и прикончила свой сэндвич. Пообедав, она гуляла до тех пор, пока не пришло время возвращаться в кабинет врача. Доктор переоделся в темный костюм с белой рубашкой и галстуком и ждал ее снаружи. При виде Жизели его лицо осветилось. «Вы проголодались?» — спросил он. «Я так точно». Она кивнула, не желая упоминать, что немного перекусила днем. К тому же она снова была голодна. Казалось, голод вообще не покидал ее. «Усталая и голодная — вот что значит для меня быть беременной». Вдвоем они пешком дошли до ресторана. «Здесь так роскошно! Я не одета для такого места?» «Пожалуй, — усмехнулся доктор, — но все будет хорошо. Идемте, сядем и поужинаем». Они сели за столик у окна. Когда Метардотель протянул Жизель меню, она растерялась, не зная, что заказать. Все было очень дорогое. «Думаю, я выпью кофе», — сказала она. «Кофе?» — удивился доктор. Секунду он рассматривал ее. «Я ничего не могу себе позволить из их меню», — сказала Жизель, смущенная. Он снова рассмеялся. «Почему он постоянно надо мной смеется?» — подумала она. — Это свидание. За ужин плачу я, и я настаиваю, чтобы вы заказали все, что вам нравится. — Не волнуйтесь о цене. Просто закажите то, что доставит вам удовольствие, — сказал он. Жизель опустила голову. — Я... я не знаю, что заказать. — Тогда я закажу для вас.